Гдет через полчаса мы уходим от Риф. Я крези и Нике. Наверное, нам всё-таки мешают седаки, а может быть, у девушки врождённая способность к альпинизму? Спускается она сосредоточенно, не глядя вниз, как автомат, перебирая руками и ногами. Не грохнулись бы, ребята, вздохнул на моей спине Мак, а то и снесут нас к чертям собачьим. В одна рука на стальную балку Двигай натукую ногу влево, ибрая руками вниз, ногу вправо. Правой рукой цепляемся, левую отпускаем. Всё очень просто. И чёткой из арматуры строго геометрично. Будь на моём месте маньяк, за минуту написал бы скрипт для спуска и пошёл пить кофе. Почему? Тот, кто может выйти из глубины, не умеет писать программы, и наоборот. На метр у меня уходит около 10 секунд. 5 метров в минуту, расчёт не сложен, три с небольшим часа. Ногу влево, руку вправо, вниз перецепиться. Нормальный человек не сможет поддерживать эту скорость долго, сказал Крайзи, он, похоже, озабочен тем же вопросом. Ребята устанут, им придётся отдыхать. 5-6 часов, может быть, больше, они уже отстали. Альтернатива есть, интересуюсь я. Раньше надо было думать. Внезапно маг на моей спине хихикнул: "Да вот она, альтернатива, у стены". Я повернул голову, с одинаковой вероятностью ожидая увидеть там сотню монстров, вертолёт Карлсона или лифтовую кабину. Да нет, только арматура. Чего, дайвери? Не замечаете, висит сосок. Так-то. Дип вот. Радужная метель мир обретает реальность, цепляю за арматуру силой поражающей меня своего. Ракета мёт удовый звукодаром, что тощь начинает весить центнер, но я понимаю, что он имел в виду. У стен здания строгая правильность решётки нарушена. Там вот тут сверху вниз какие-то туго натянутые канаты гладенькие аккуратные видимо арматуру в здании напехивали не случайно, а всё-таки с каким-то расчётом прочности. Астанкинская телебашня тоже, я с ним изменяет память, подвешена на тросах. Ждём, ребят, решу я. Так, держись тоже, блин, мне ведь тяжело. Грохнулся с звуком мгновенно цепляется за решётку. Мимо через пять отставшая группа догоняет нас. Падло пыхтит, лицо у него красное и потное, маньяк наоборот бледный, но собранный, Чингис матерится непрерывно. Тихо, подрагивающий зателиво. Ребята, вам так долго не выдержать, говорю я. Сами видим, соглашается маньяк. Есть вариант, киваю в сторону тросов. Первым готовится к скоростному спуску Крейзи. Я в команде всё-таки чурай, поясняет он без лишних комплексов. Если окажется, что всё в порядке, тогда пойдёте следом. Свой бронежилет он даёт маньяку. Объяснение тоже вполне логично. Если что, будешь тормозить, прижимаясь к грудью. Костюм тоже должен выдержать, но он нагреется, обожжёшься. А ты? А мне не будет больно, усмехается Крейзи. Одна петля охватывает трос от пояса. На нее основная нагрузка. Еще надо сжимать трос ботинками, и петля в руках для подтормаживания. — Ох, лететь тебе высоко! — вздыхает маг. — Мне право, неловко, что я предложил. — Расслабься! — отрезает падла. — Кто-нибудь из нас за время спуска обязательно бы грохнулся. Постараюсь встретить вас внизу, — говорит Крейзи. Как мы узнаем, что ты спустился благополучно? Чингис умеет ставить правильные вопросы, но почему-то лишь в последний момент. Я крикну, а мы услышим эхо, я громко крикну. Крысь все-таки старается не смотреть вниз. — Из глубины-то выйди, — советую я. — Нет, больше шансов чего-то важного не заметить. Пока. Он сходит с арматурины, виснет на тросе, вроде бы петли держит. Крайзи расслабляет петлю и сразу проваливается вниз. Мы смотрим, как его фигура всё уменьшается и уменьшается. Она пока на тросе, но скорость дик набрал пугающую. Я не выдержу, честно признаётся Падчин, я не выдержу. Мальчишка начинает паниковать. Да на мне поедешь Неожиданно говорит Нике. Доверяешь? Подсмотрит на её насмешливую улыбку и теряется. Ну, если и Чин разрешит. Ты уверена, интересуется Чингис. У нас же тут есть дайвер в команде. Мага мне будет труднее удержать, по твоему мнению, спрашивает Чингис меня. Я думаю, мне не нравятся такие догадки. Она справится, решает он наконец. них хуже меня, полагаю. Только бы доехал крейзи, говорит маньяк. Ждём. А если он шмякнется, мы услышим? Ливо придствует пад. Получает от падлы довольно чувствительный подзатыльник. Я тебя самого сброшу. Послушайте, на что идёт звук похож. Снизу доносится слабый неунятный шум. И что это должно означать? Задумчиво говорит маньяк. Шум повторяется. Никогда не поверишь, что крейзи упал с троса двумя частями и с таким интервалом заявляет маг: "Поехали. Цепляйся", говорю я. Лишних мне нет. Поэтому магу приходится просто держаться за меня, но шею не дави, предупреждаю я. А хотя, да и сколько влезет. Глубина, глубина. Я не твой. Миг грень квечил, я точно заработал.